своего рода психологию пространства. Мысль выражена витиевато, но в сущности проста. При описании следует исходить не из психологии персонажа, автора доктрины объективности, изобретаемой нами по ходу, но учитывать сразу все эти плоскости, пришедшие в соприкосновение, из скрежета и искажения которых и рождается секунда. Я увидел, что идет Жильберт. Для меня и женитьба Сен-Лу, и мысли, тогда меня занимавшие, такими и остались до этого утра, словно это было вчера, и мне странно было увидеть рядом с ней девочку лет шестнадцать, высокая фигурка которой определяла то расстояние, которого я не хотел замечать. Бесцветное и неощутимое время – материализовалась в ней, чтобы я мог увидеть ее, как бы прикоснуться к ней, оно лепило ее, как скульптуру, тогда как параллельно, надо мной, оно лишь, увы, проделало свою работу. Так или иначе, мадемуазель де Сен-Лу стояла передо мной. У нее были глубоко посаженные подвижные глаза. Ее хорошенький нос слегка был вытянут в форме клюва и искривлен, но не как нос Свана, а как нос Сен-Лу. Душа этого германта испарилась, но очаровательная голова с острыми глазами летящей птицы красовалась на плечах мадемуазель де Сен-Лу, отчего знавшие ее отца, глядя на нее, погружались в долгие воспоминания. Она мне показалась прекрасной. Еще полная надежд, смеясь, погруженная в те годы, что были утрачены мною, она олицетворяла собой мою юность. Меня поразило, что ее нос, вылепленный словно по мерке носа матери и бабушки, кончался как раз этой совершенно горизонтальной линией, великолепной, хотя и несколько длинноватой. Черта столь особенная, что благодаря ей только и можно было бы, увидев лишь эту черту, узнать одну статую из тысяч. И меня восхитило, что природа остановилась именно здесь, для внучки, как для матери и бабушки, совершив, будучи великим своеобразным скульптором, этот мощный и точный удар резца. Наконец, мысль о времени приобрела для меня последнюю ценность. Она стала старикалом. Она говорила мне, что пора начать... если я хотел достигнуть предчувствованное мною несколько раз в коротких озарениях в стороне германтов, в коляске на прогулках с госпожой Виль Паризи, благодаря которым я считал жизнь достойной того, чтобы ее проживать. Сколь же более достойной она предстала мне теперь, когда оказалась видимую лишь в потемках, стало возможным прояснить ее, беспрерывно искажаемую, привести к истине, одним словом, осуществить в книге. Сколь счастлив будет тот, думал я, кто смог бы написать такую книгу. Какая задача стоит перед ним? Чтобы оформить идею книги, следовало задействовать связи самых возвышенных и различных искусств. Такой писатель, который явил бы к тому же в каждом характере самые разные лица, чтобы объемно показать их, должен будет готовить свою книгу кропотливо, постоянно перегруппировывая силы, как при наступлении, пережить ее как тяготу, принять как устав, построить как церковь, быть ее приверженцем, как режима, преодолеть как препятствие, завоевать как дружбу, напитать как дитя, творить как мир, не оставляя в стороне чудеса, объяснения которых таится, вероятно, только в иных мирах, предчувствия которых беспокоит нас сильнее всего в жизни и в искусстве. В таких великих книгах есть части, которые хватит времени лишь набросать, и, наверное, они никогда не будут закончены. все из-за того же размаха замысла Творца. Сколько великих соборов так и остались незавершенными. Ее вскармливают, укрепляют ее слабые стороны, защищают, но затем она растет сама и указывает на нашу могилу, защищает ее от молвы и на некоторое время забвения.